Падение вот. Стухнул в печке молоток, рухнул опал потолок. Надо мной открылся ход в бесконечный небосод. Погляди, небесных вод льются реки в землю. Вот. Я подумал: подожди. Это рухнули дожди. Тухнет печка, спят дрова. Мокнут сосны и трава, На траве стоит петух, он глядит в небесных мух. Мухи и снова в живые точки, Лают песни на цветочке. Мухи. Поглядите, мухи в небо, там сидит богиня геба, поглядите, мухи в море, там уныние до да горе, над водой колышет пар, гляньте мухи в самовар. Мухи. В самовар глядим, подруги, Там порыв встают упруги, Лезут в чайник, он летит, Воду в чашке кипятит, Бьется в чашке кипяток, Гляньте, мухи, эпилок. Мухи. Это крыша разлетелись, Открывая в небо ход, Это звезды развертелись, Сокращая чисел год. Это вот небесных реки пали в землю из дыры. Это звезд небесных греки шлют на землю к нам дары. Это стукнул молоток, это рухнул потолок, это скрипнул табурет, это мухи лают бред. Все. 24 января 1930 года.